Франсуа Буше, годы жизни 1703-1770. Купание Дианы. 1742. Лувр, Париж. Франсуа Буше один из ярчайших представителей стиля рококо во французском искусстве. Блестящий декоратор и гравёр. Родился в Париже в семье художника-гравёра, с детства работал в мастерской отца позднее учился у художника Франсуа Лемуана. Победил в конкурсе на Римскую премию Академии художеств и жил в Риме с 1727 по 1733 год. По возвращении стал членом Академии художеств, а позднее преподавал в ней. Работал по заказам Королевской гобеленовой мануфактуры, которую впоследствии возглавил. Был другом маркизы Помпадур, которая ему покровительствовала. Основные работы Купание Дианы, 1742, Лежащая девушка, 1752, Портрет мадам де Помпадур, 1759. Франсуа Буше всегда везло на парижских салонах. Когда он выставлял там свою очередную картину, мнения и публики, и критиков, как правило, были весьма одобрительными. Но Купание Дианы почему-то вызвало лишь негативные отзывы. Буше обвиняли в легкомыслии, в том, что его прелестные сценки на мифологические сюжеты не имеют какого-то дополнительного глубокого смысла, и даже в том, что он, взяв в качестве модели для образа Дианы свою супругу, Марижанну, написал её обнажённой. Картину оценили по достоинству лишь импрессионисты, почти полтора века спустя. А между тем, купание Дианы Или, если переводить название картины буквально, Диана, выходящая из купальни, в полной мере демонстрирует высочайший художественный уровень, присущий творчеству Франсуа Буше. Для него, как и для большинства художников, работавших в стиле рококо, античный сюжет действительно был всего лишь прекрасным поводом изобразить обнажённую натуру. Сюжет картины отсылает зрителя к мифу о Диане и Актеоне, Девственная богиня-охотница и её служанка отдыхают на берегу прозрачного ручья. Художник лишь намёками даёт понять зрителю, что перед ним именно Диана, окружая её соответствующими атрибутами. На голове у богини её обычная диадема с полумесяцем, символом луны. Её сопровождают две охотничьи собаки, а на переднем плане, в правом нижнем углу картины, Буше представил типичный охотничий натюрморт лук, два голубя и заяц. Колчан со стрелами помещён в противоположном углу полотна, что создаёт определённую симметрию. Любопытно, что голуби традиционно считаются символом богини любви Венеры, а заяц, со времён средневековья, обозначает похоть. Так что вопреки мнению критиков, Некоторый дополнительный смысл и даже мораль в купании Дианы всё-таки присутствуют. По крайней мере, художник однозначно указывает на то, что Диана своим целомудрием побеждает страсть и вожделение. И заяц, и голуби убиты ею. Один из псов Дианы пьёт воду из ручья, а другой поднял голову, словно почуяв приближение чужака. Очевидно, это приближается Актион. Диана и её служанка ещё пребывают в состоянии безмятежности. Художник любовно выписывает чистый профиль богини, её простую, но изысканную прическу, украшенную ниткой жемчуга и тонкой розовой лентой. У служанки волосы более тёмные, они перевиты синей лентой. Девушка присела у ног своей госпожи, помогая ей приводить себя в порядок. И Диана, и её спутница полностью соответствуют идеалу женской красоты середины XVIII века. У них прекрасно сложённые и очень женственные тела, изящные руки и ноги, стройные лодыжки, которые мастерски умел писать Буше, и очаровательные лица в форме сердечка. Действие картины происходит под открытым небом, но художник пишет свою героиню на фоне дорогих тканей: синего, голубовато-розового и белого шёлка, которые составляют великолепный контраст с жемчужно-розовой, почти светящейся кожей девушек. Буше вообще не любил пейзажи, но в данном случае сюжет требовал природного обрамления, которое получилось более похожим на театральную декорацию. Картина Купания Дианы, вопреки мнению современников, оказалась одним из лучших образцов живописи эпохи рококо. Буше блестяще совмещает чувственную грацию с небольшой долей манерности, использует изысканное сочетание розовых, голубых и перламутрово-жемчужных тонов, а также грациозное и причудливое переплетение линий и форм предметов.